Часть 3. В Астане. Глава 11. Звёздный ветер уносил его всё дальше, и дальше от галактики Млечный Путь. Галактика практически не различалась на сканере корабля, а была световым пятном скопления галактик. Всё, что с ним случилось там, он анализировал, анализировать, но понять до конца не мог. Звездолёт уносил его всё дальше. Из Метрополии пришло сообщение, что патрульный корабль Мелькеев обследовал место его вынужденной остановки. Все четыре сознания пронзило мысль: Неужели нашли надежду? Неужели обнаружили корабль? Неужели провели зачистку планеты? В результате обследования никаких следов техногенного вмешательства в жизни заповедной планеты не обнаружено. Правительству Сеймос вынесено предупреждение о необходимости строгого соблюдения межгалактического уложения. У Вэка, как говорила Надежда, камень упал с души. Сентиментальный я стал. Принеслась мысль в главный процессор. Он скучал по своему пятому сознанию, которое составляло сущность ДТСы. Серебряный шар, который он собой представлял, прокатился к модулю формирования сущности Сеймс. По земным меркам прошло 2 года. Пора бы ему показаться. Он ещё раз проверил все приборы, никаких изменений. Всё нормально. До родной звёздной системы ещё 8 земных лет. Я стал мыслить как землянин, даже теми же временными категориями. Сегодня новый год, подсказало третье сознание. Отлично. Будем праздновать. И распорядился накрыть стол на две персоны. Почему на две? Он заинтересовался четвёртое сознание, потому что на корабле два Сеймус. Нет, один, заспорил второе сознание, потому что маленький Сеймус не совсем Сеймус, а смесь Сеймуса и человека. Он гибрид. Новый Сеймус. С ума сойдёшь с этими сознаниями, думал Вэй и распорядился центральному процессору взять под контроль три остальных сознания, стать единым сознанием его сущности, в общем, его сущностью. Шар Вэй вкатился в столовую, где раньше они праздновали с надеждой Новый год. Стол накрыт на две персоны. Вэй потек и приобрел человеческую фигуру. Сел за стол, налил себе бокал шампанского, поздравил себя с Новым годом и хотел по традиции выпить. Но его остановила мнематическая мысль изне. Он даже испугался. «Хорошенькое дело. Он тут празднует, а мы там в одиночестве». Послышалось нестроенное шипение. «Сыц!» – произнес тот же голос. «Вэй, я родилась. Все в порядке». Где? Когда? Подскочил он на месте. Здесь и сейчас. Он увидел серебристый шар размером с большой футбольный мяч, который прыгнул на второй стул и понял, что спокойная жизнь кончилась. Космический корабль Звёздный ветер пронзил пространство вселенной, как иголка сквозь сено. Крейсерская скорость звездолёта была очень высока. Многокилометровый корпус покрывали миллионы датчиков. Сложная конструкция аппарата говорила о высоком технологическом развитии расы, его создавшей. Ни одно живое существо не могло увидеть полет этого чуда технической мысли целой расы Сеймос. Скорость слишком велика, но по возмущению пространства следить корабль все-таки возможность была. И звездолет отчетливо наблюдали с родной планеты Артроникс, шаровидной галактики Медиас, которой он был прописан. По вселенной летели различные рекомендации и советы для капитана корабля, которым являлся наш старый знакомый Вэй. Они являлись обязательными для исполнения. У капитана и команды-то не было. Все системы работали в автоматическом режиме. Вэй использовал прибор, позволяющий разглядеть фотон. Зрелище завораживало. Фотон летел рядом, да не один, а целая стая. Слегка притянутые кораблем фосфорицировали в визуальном режиме всеми цветами радуги. Именно в визуальном, потому что в инфракрасном это были просто тепловые контуры сверхмалых частиц. «Я стал романтиком после встречи с землянкой Надеждой», — подумал Вэй. Сколько же я нарушил пунктов межзвездного уложения? Много. Но ни капельки сожаления. Всё получилось замечательно. У меня появился смысл существования. Какой смысл? задал он вопросом. Два смысла: воспитание новой сущности Сеймис, а второй только сознавался. Страшно даже признаться себе в таком замысле. Снять изоляцию с планеты Земля и ввести её в межгалактическую ассоциацию, как сформулировал возятился Вэй. Сформулировал хорошо, но как наполнить? С этим дело обстоит хуже. Плана даже приблизительного у меня нет. Не было и прецедентов такого масштаба в прошлом. По большому счёту, делаю это для Надежды, её близких и, конечно, для маленькой сущности, которая же появилась на свет, в которой есть моя частичка. Вы ты прячешься? раздался женский голосок, перебивший его мысли. Я всё равно найду. Вот уже целый месяц у меня не было покоя. Сформировалась новая структура, новый Сеймыс. Люди бы сказали, родился. У Сеймыс именно сформировался. Сеймыс не были гермафродитами. Они представляли собой жидкий кристалл и могли переходить во все его пограничные состояния, в том числе принимать любую геометрическую форму, находиться как в твердом, так и в текучем состоянии. Раса Сеймос имела стабильную демографическую ситуацию. Жили они долго, очень долго, почти вечно. Смысл их жизни составляла гармония с окружающим миром, космосом и расами, населяющими Вселенную. В быту неприхотливы. Для поддержания жизнедеятельности и энергетического баланса Усыби Сэймос принимали специально питательно-релактирующие ванны, которые пополняли запас микроэлементов в их внутренних структурах. Новые Сэймос появлялись лишь в моменты очень значимых событий, которые настолько возбуждали их, что появлялось желание к делению. Но взрослые Сэймос детей не вынашивали, а формировали энергоинформационный кокон внутри себя и помещали его в специальный инкубатор, где проходило формирование нового Сэймос в течение почти двух лет. Все эти 2 года малыш кристаллизовался, информационный кокон разворачивался, формируя необходимый жизненно важный структуру малыша. Сеймс имели четырёхуровневое сознание: основной процессор, 3 вспомогательных, отвечающих за различные направления жизнедеятельности. Все данные о вспомогательных процессоров стекались к основному. Он и принимал решения. Он-то и был личностью. Настолько всё не просто обстоялось с Сеймс. Вы вспоминал, как он на аборигенной планете Земля встретился с землянкой Надеждой. Эта встреча перевернула его спокойную размеренную жизнь. Он понял, что такое эмоции, он научился видеть окружающий мир по-другому. Он встретился с таким чувством, как любовь. Хотя какая может быть любовь между камнем и биологическим существом? Да никакой. Так думал Вэй, так думала и Надежда. Но любовь чувство, которое не подчиняется логике и возникает вопреки желанию. Симпатия между ними переросла в любовь. платоническую, там где есть разум, есть место и чувствам. Апогейм этого логического влечения Вэ стал непреодолимое желание образовать новый особь Сеймос, а у Надежды родить ребёнка, биологическим родителем которого стал землянин Артём. Весь фокус этих рождений состоял в том, что Вэ оставил в её сознании сжатый информационный пакет с программой развития сущности Сеймос, а у Надежды скопировал сознание без ядра решения и живую клетку. В результате этих действий Вэ родились два новых существа. Гибриды двух цивилизаций, которых просто не могло быть, но они были. У Надежды родился мальчик с задатками Сеймс, а у В образовалась новая особь с задатками человека. Именно особь, так как у Сеймс не было пола. Всё бы хорошо, но что-то пошло не так. Маленькая особь Сеймс обладала ярко выраженными женскими человеческими наклонностями. Сознание Надежды, которое вы переписал и поместил в один из своих процессоров, развилось, взяло себе имя Дейтесса. и стремилась к самостоятельности, к свободе. Стремилась и иметь и владеть своим телом. Наконец, ее мечта исполнилась. У нее появилось тело Сэймоса с четырьмя процессорами и одним биологическим сознанием, которое сформировалось из той клетки, которую скопировал Вэй. Структура ее внутреннего строения отличалась от обычного Сэймос, потому что у Диетессы было не четыре, а пять сознаний. Пятое сознание – точная копия биологического мозга человека, только все его составляющие биологические клетки заменены на более прочные и долговечные кристаллические структуры Сеймс. Мозг кросс его клетки делились, но были гораздо функциональнее, адаптивнее и вместительнее, чем у человека. Переписанное сознание Надежда личности Дитессы представляло собой полную её противоположность. Ещё находясь в сознании В, Дитесса сразу пошла своим путём развития. Если Надежда отличалась скромностью, то Дитесса бурным характером, активной жаждой деятельности и авантюризмом. Неплохая черта. хоть ассоциируется с криминальными наклонностями, но подразумевает предприимчивость. Находясь в процессорах Вэя, Диэтесса хорошо их изучила и пришла к выводу, что их структура сродни, если возможны такие ассоциации, к компьютерной сети, но гораздо сложнее и совершенней. Задумав образовать новую сущность, Вэй предложил Диэтессе стать компонентом этой новой сущности Samus. Особого выбора у нее не было. Существование в качестве программы Вэя в процессоре или все-таки возможность сформировать новую личность со своим... хотя и каменным телом. Как только Вэй поместил на энергетический кокон в инкубатор, Диэтесса приступила к формированию личных характеристик будущей личности. Пятое сознание стало основным процессором, а четыре оставшихся сделало простым вместилищем для хранения информации. Диэтесса властвовала безраздельно, пресекая всякие попытки активации своего центрального процессора Сэймос. Сопротивлялась возможности его доминирования в многоуровнем сознании ее личности, тем самым тормозило его развитие. Диэтессе все время приходилось корректировать попытки инкубатора провести коррекцию личности и ускорить развитие центрального процессора. Но у него ничего не получилось. Диэтесса принимала сигналы, отвечала на них, так, как если бы все шло согласно программе. Странно, но даже Вэй не внес коррективу в развитие Сэймос, не учел составляющий сознания диэтессы. И вот теперь пожинал плоды, еще не зная, в чем дело. «Вэй, сколько можно звать? Опять прячешься? И что тебе, ребенок, в прятки играть?» Вновь раздался голос диэтессы. А что такое приятки? Не забывай добавлять ДИТЕСса. Меня зовут ДИТЕСса. Вэй, мы с тобой договорились ещё тогда. Вэйми. Там куда мы летим, на родину, как у нас говорят. Имён как таковых вообще нет. Есть коды в программах. Никто не общается в аудиорежиме. Как только ты покажешь свои новые возможности, сразу окажешься в центре внимания, и тебе проведут коррекцию сознания. О, Вэй, как у вас там всё запущено. А сам-то тоже с именем. Вэй. Я с этим как-нибудь справлюсь. Ну вот и я как-нибудь справлюсь. Если что, ты мне поможешь? Ладно, не дуйся. Совсем меня замучил. Давай договоримся. Занятия со мной будешь проводить два стандартных земных часа каждый день. А то я знаю, будешь меня учить беспрестанно. СМС не спят, не едят, только анализируют. Скучно. Так, теперь что такое прятки? Это такая игра. Ты прячешься, я тебя ищу. Если найду, то я выиграла. Если не найду, то ты выиграл. Хорошо, согласен, Детесса. Буду называть тебя так только наедине. По поводу игры, а в чем смысл? Можно, конечно, ответить ни в чем, но я хорошая девочка, грубить не буду. И отвечу так. Игра определяет, кто из нас умнее. И так ясно, диетесса. Это я. Докажи. Хорошо. Иду прятаться. Попробуй меня найти. Не так быстро, Вэй. Кто будет прятаться, еще неизвестно. Определит читалочка. Какая такая читалочка? Мы тут вдвоем. На корабле больше никого нет. Откуда на возьмётся твоя считавочка? Откуда возьмётся? проворчала Дитесса. Совсем тёмно, ничего не понимаешь. Она отростила ложноножку и начала считавочку, самую простую, которую знала. Шишло, мышло, взял и вышел. Указала на себя ложноножкой и проговорила: Тебе повезло, Вой. Я вышла. Ты прячешься. Чуру управлять систему корабля не использовать. Я понял. Ты меня должна найти. Тогда ты выиграла. Но считавочка твоя полностью алогична. Бред какой-то, как вы люди говорите. Вы не поняла. Ты где людей-то увидел? Вы и понял, что Дитесса загнала его в угол. Виння хотя проговорил. Это я так, к слову. Тогда даю тебе 5 минут, после чего иду искать. 5 минут, иронично проговорил Вэй. 3 секунд достаточно. Я тебе язык не тяну, во. 3 секунды, так 3. Начали. Дитесса просчитала до трёх. Вэй не было. Его как ветром сдуло. За такое короткое время серьёзно спрятаться он не может. Значит, где-то здесь недалеко, подумала Дитесса и методично начал обшаривать одно помещение за другим. Прошёл час, другой, но Вей как сквозь воду канул. Его нигде не было. Ладно, подумала Дитесса. Всё просто становится серьёзным. Он спрятался по-настоящему. Значит, и искать его надо по-настоящему. Торопиться нам некуда. Она присела на кресло и задумалась. Трансформация в человеческую фигуру ей нравилась. Так было удобно, потому что находясь в шарообразном состоянии, она иногда теряла ориентацию. Над этим частенько подшучивало второе сознание, которое всё время пыталось стать первым. Итак, как Сэймы находят друг друга? Визуально нет. По излучениям, тепло, пискнуло второе сознание. И де задолга не думая, отсканировало все 4 уровни и поняла: друг друга Сэймы находили и общались с помощью специальных сигналов, вырабатываемых их структурами. Эти сигналы были такими же разными, как отпечатки пальцев у людей. И что интересно, если поступал сигнал "поиск", то тот, кому он поступал, помимо воли генерировал ответ. "Ага", подумала Дитесса. "Сейчас я тебя быстренько высчислю". Сгенерировал и послал сигнал "поиск". Мгновенно перед мысленным взором предстал предмет, похожий на кресло. "Понятно, трансформировался, значит. Хорошо, это правило мне разрешено". Осмотрела корабль в различных режимах и сейчас знакомый предмет и не нашла. «Да быть не может!» – начала нервничать диетесса. Неожиданно взгляд ее упал на подлокотник кресла, на котором она сидела. Встав с кресла, Голланда предложила Уэй трансформироваться обратно и объявила себя победительницей. «Но должна заметить, Уэй, придумано мастерски. Я еле тебя нашла. Теперь моя очередь прятаться». Уэй, довольный похвалой и сообразительностью диетессы, с удовольствием согласился. «Это не хитрая игра, но...» затягивала и позволяла им обучать детей уладиться со своими сознаниями, образуя гармоничную личность. Он понял, что игра это тот золотой ключик, который ему очень нужен и который он получил из рук Дитессы. Игра в прятки длилась переменным успехом 2 недели. Правила постоянно ужесточались, в конце концов они пришли к обоюдному заключению, что корабль слишком маленький для них. И не обязательно продолжит игра по прилёту в систему галактики Медеос. Но такое ничейное положение дел её не устраивало. И следующей игрой стали шахматы. ДИТСа поначалу брала верх, потом всё переменилось. Вэй понял, что к чему, и обыграть его стало почти невозможно. Тогда ДИТС объединила все свои сознания в одно, горизонты восприятия расширились, и игра захватила всё её существо. Вычислительные возможности после напряжённого анализа выдавали ходы. И вот он успех. Она выиграла раз, другой, потом игра пошла с переменным успехом. Вэй было в седьмом небе. Всё получалось. Формировалась целостная личность. Никакого деления сознания у ДИТС уже не было. Она их замкнула на своё основное сознание. Сопроцессоры тоже были довольны. Они включили жизненный поток. Новый чувствовал, они были другие, несомненно, ДТСС и Сеймс, но другая. В играх и обучении прошло 3 года. До родной звёздной системы оставалось ещё 5 лет пути. За 3 года ДТ освоила множество качеств Сеймс, и теперь относилась к ним серьёзно. Она повозраслелой продолжала взрастеть, но как-то уж очень быстро. Вотру до 5 лет, а материал усвоила на все 50. Но вопрос Эльвир не замечания В: "Ты слишком быстро взрослеешь", неизменно отвечала. "Вэй, ты знаешь, кто я? Я гибрид двух великих цивилизаций. Когда мы прилетим, я должна буду быть полностью взрослой особью, ведь у нас там будут серьёзные дела". "О чём ты, диетесса? Ну как же, Вэй, ты же не забыл Надежду, не забыл, в каком бесценном положении её оставил?" И нечего ответить. Действительно, положение у неё незавидное. Только бы её не нашли мелкие не дойдут, не волнуйся. Ты-то откуда знаешь? Забыл чем сознанием я была. Надежда, что он хоть что-нибудь придумает, вывернется. Хотелось бы надеяться. Мелькии совершенно лишены всякой чувственностью. Они даже разговаривают посредством запахов, добавляя в них телены и феромоны. Дальше разговаривать на эту тему не хотелось, и всё-таки Дитеса спросила: "Вы скажи, там в солнечной системе у меня кто появился? Брат или сестра?" "Странно ты мыслишь. Ты бесполое существо, Тебе очень много человеческого, если мыслить такими категориями, то, брат, ему как и тебе 5 лет. Понятно. Спасибо за ответ. Он сеймысли или человек? Он гибрид. Как и я, подотошева Дитесса. Ладно, пошли погоняем на болидах. Давай без меня, я поразмышляю. Затосковал, подумала Дитесса. Взряя эту больную тему затронула, приняла форму идеального шара и покатилась на полигон. Корабль изменился с момента появления Диэтесса. Он преобразился, появились различные студии, где она занималась с Вэем, тренажерные компьютерные отсеки, где Вэй посвящал их технологическое могущество своей расы. Реакцию отрабатывали на специально созданных полигонах, где тренировались как на планетарной технике мирового назначения, так и на боевых роботах различных конструкций. Они подружились и понимали друг друга с полуслова, но по-другому и быть не могло. Иззапно Диэтессу вызвал на связь, да еще и в аудио-режиме Вэй. Что случилось, Вэй? Самое лучше после твоего дня рождения. Урасай всё, приходи, я тебя жду. Где-то эти два раза повторять не пришлось. Через 10 минут он входил в общий отсек, который не называют кают-компанией, как у людей. Вы этидел во главе накрытого стола, горели свечи, и вот трансформация копировала человека. Ну наконец. Трансформируйся, присаживайся и символично налей бокал шампанского. Совсем земная традиция. Дитесса насторожилась. Такого не было с момента её рождения. Вэй поднял бокал и торжественно провозгласил, совсем по-людски, «За спасение надежды планеты Земля». «Стоп, Вэй, а теперь спокойно и по порядку». «Диетесса, сегодня на связь вышло руководство...» «Диетесса, сегодня на связь вышло руководство планеты Артроникс. Понимаешь? Моей родной планеты». Они сообщили, что получили ноту от Совета Ассоциаций Звездных Миров, в которой говорится, что законность дрейфа корабля «Сэйм» из «Звездный ветер» в системе «Желтого карлика» Проверено патрульными кораблями расы Мелькеев. Тут Вейс сделал паузу. Дитесса не выдержала и поторопила. Что они там нашли? Дитесса, в том-то и дело, ничего такого. Фокус уничтожения моего маяка прошёл. Надежда, судя по всему, тоже сумела спрятаться. Хотя, скажу откровенно, я на это не очень надеялся. Уж очень серьёзная техника у Мелькеев, лучше. А может, нашли, но не рассказали? Ну что ты? Вес бы стоял на всю вселенную. Нашей расе запретили бы полеты в дальний космос. А так только предупредили, что усилят контрольные миры в отношении наших кораблей. Только куда их еще усиливать? И так усилены до некуда. Диэтесса тоже встала с бокалом. Она подросла и стала метр пятьдесят. Объем ее шара увеличился значительно, но до взрослого сейма с ей было далеко. Да, Вэй, это счастливый момент в нашей жизни. Камень просто свалился с души. С чего? С души, Вэй. Это такая энергетическая сущность в людях живет и за все переживает. Вэй, ты дал надежду землянам. Нельзя останавливаться на полпути. Какую надежду, Диетесса? Перебил ее Вэй. Земля, Вэй, это колыбель разума, цивилизации. Но согласись, нельзя вечно жить в колыбели. Сказал А, говори и Б. Надо снять с Земли режим заповедной планеты с аборигенным населением и ввести ее в союз независимых звездных миров. Вот эту задачку ты сказанула. Давай сначала отметим. что всё хорошось там на земле. А уж потом приступим к планированию. Они поддержали традицию, отметили это знаменательное событие, посидели, поговорили, но мысли обоих были заняты идеей ДИТЭССЫ. Она бросила семя в хорошую удобрённую почву, и оно сразу начало давать росток. ДИТЭССА, несомненная идея хороша, но как идея? Её практическое воплощение не укладывается в моём многогранном сознании. Я даже не знаю, с чего начать, как поступиться к этой проблеме. И ещё не забывай, «Тебе всего пять лет. Ты даже не ребенок. Ты младенец. Мы общаемся благодаря твоему человеческому сознанию. Но так будет не всегда. Там, в Метрополе, общаются иначе. Тебе нужно подтянуть все четыре своих сознания. Ты почти не уделяешь внимания развитию интеллекта Сэймос». Продолжил Вэй. «А это крайне необходимо для реализации плана, который мы с тобой разработаем. Пять лет в понимании Сэймос временной отрезок весьма условный. Примерно как у землян неделя. Сделать нужно многое. «Готова ли ты к такой работе?» Диэтесса ошарашенно молчала. Только сейчас она поняла, что скоро будет жить совсем в другой цивилизации. Разумной, но чуждой даже ее теперешнему пониманию. Смысл может быть только в одном — вернуться назад, в родную солнечную систему. «Вэй, я тебя услышала и поняла. Извини, вела себя как ребенок». Тут «вэй» совсем по-человечески хмыкнул, что означало «ты и есть ребенок». С этого момента я становлюсь примерной ученицей. Лепизм не образцовывал осыпь Сеймос. Я готова на все ради великой цели. Только одно условие. Параллельно мы будем разрабатывать план по снятию изоляции из Земли. Возражений не имею. С этой минуты ты, Сэймос, работаешь со своими сознаниями в активном режиме. Прямо сейчас подключаешь их к своему пятому сознанию в качестве активных сопроцессоров. Поднимаешь их до уровня своего пятого сознания и даешь им только информацию о своей человеческой составляющей, чтобы это не привело к сбою систем общения и передачи данных. Диэтесса без лишних слов и возражений разблокировала все четыре сознания Сэймос. Все радостно загомонили, почувствовав свободу. ДИТЭ со строго посмотрел на них внутренним взглядом, все сразу притихли и перешла на общение в режиме мгновенного действия, изолировав свою человеческую личность. Теперь, чтобы мы могли говорить на одном языке и манипулировать одними и теми же понятиями, необходимо поучиться. Подключайся к обучающему терминалу корабля и усваивай материал. Сортируй базы данных по уровню сознания и по уровню нужности. Не забывай, что у тебя пять сознаний. второй по уровню центральный процессор. Следовательно, обучение должно пойти в несколько раз быстрее. Будут вопросы, свяжишься со мной. Удачи. Сэмы смогли находиться в режиме многозадачности. Это не доставляло им сколько-нибудь значимых неудобств, но для Диэтес эти неудобства были. Она не привыкла работать в таком режиме. Она не могла оперировать сразу пятью сознаниями. Валу информации требовало усвоения и сортировки по степени значимости. Вот тут она очень пожалела, что так мало времени уделяла своим сознаниям. Ничего, подумала она. Наверстаю. Вы просто наслаждался процессом обучения. Он видел, как растерялась в начале ДТЭСа, не хватало опыта работы с многоуровневым сознанием, но ничего, она справилась. И вы всё вывели в поток информации. Особи Сэма с пятью сознаниями ещё не было. Он стабилизировал поток информации для того, чтобы не перегрузить не окрепшие сознания. Процесс такого быстрого обучения шёл третий месяц. За это время ДТЭС усвоил материала десятилетнего объёма. Вы решил что пора сделать перерыв и прекратил процесс передачи информации. "Вы, что такое? Я не устала, только вошла в режим." "Тетеса, ты усвоила материал на 10 лет вперёд за 3 месяца." "За 3 месяца?" изумилась она. Мне показалось, прошло несколько часов. Это потому, что это стало воспринимать время как Сеймас, для которых течение течёт гораздо медленнее. Тебе нужно принять питательно реваксирующую ванну и разобраться с тем, что ты усвоила. Диетесса несколько согласилась и приступила к самой приятной процедуре для Сеймос. Погрузилась в специальный раствор и каждым атомом своего тела почувствовала удовольствие. Постепенно утопая в нем, сознание расплылось, осталось только усвоение необходимых микроэлементов из раствора. Вэй, уложив диетессу в ванну, приступил к анализу ее обучения, задействовал дополнительно аналитические мощности звездолета. После скорпулезного анализа он ошеломленно остановился, пораженный результатом. получалось, что за 3 месяца она владела десятилетним курсом обучения. Но поразило его не это, а то, что её кластеры на уровне сознания только разворачивались. Прогноз однозначный. После релаксации она сможет закончить обучение очень быстро, по меркам СЭМС, просто мгновенно. Двухсотлетний курс обучения ДТЦа пройдёт за год. Но в связи с этим возникала другая проблема проблема роста, проблема объёма кластеров на уровне сознания. СЭМС росли так же медленно, как и усваивали знания. Взрослый, Осип Сеймес, становилась в возрасте 200 лет. Вэй взглянул на датчики усвоения питательных веществ организмом диетессы. И Инка, интеллектуальный комплекс, питательного отсека передал срочную информацию о том, что весь комплекс питательных веществ усвоен диетессой за 2 часа. Вэй от неожиданности даже скатился с управляющего кресла. Что делать? Неслось по всему многоуровневому сознанию Вэя. Сметение, охватившее его, прекратило новое сообщение от Инка, которое запрашивал алгоритм дальнейших действий. Не нужно время для принятия стратегического решения. Полому он и дал команду Инку: "Давайте ещё порцию питательных веществ". Основной вз громад сделался на управляющую консоль и связался с руководством центральной планеты СМС Артроникс, добавив высший приоритет секретности. Этот код вводился в самых экстренных случаях и означал только одно: информация имела судьбоносное значение для всей расы. Доверять такую информацию гравитационным волнам, хоть и направленным, небезопасно. Поэтому Вэй подготовил информационный пакет закапсулировал его и отстрелил системой мгновенно действующей связи. В пакете он изложил всё, что произошло в солнечной системе и на планете Земля, информировал о рождении ДИТЕСЫ, о её невероятных способностях, обратил внимание на то, что открывает новые горизонты развития по всем направлениям. Просил рекомендации по вопросам развития личности и физической оболочки ДИТЕСЫ. Закончил послание с стратегическим пожеланием сотрудничества с планетой Земля и стал ждать ответа и рекомендации от своего правительства. А то, что вопрос будет решаться именно на таком уровне, он не сомневался. Дитесса ключ к будущему технологическому скачку расы Сеймс, и не только технологическому, думал Вэй. Пятое сознание, основанное совершенно на других принципах работы нейронных связей, со своей логичной логичностью изменит самих Сеймс. И дитесса первой в этом розовом будущем, как нагой космос, как прихотливая вселенная, как невероятен случай, простая остановка в звёздной системе может привести к изменению в политике всех секторов пространства. Одна романтическая встреча изменит будущее двух планетарных систем. Невероятно. Ответа из Метрополии все не было. А Инг запрашивал инструкции по дальнейшим действиям. Дитеса усвоила вторую порцию питательных веществ, увеличилась в размерах и выглядела как 20-летняя особь. Вейп посчитал, что за три месяца она усвоит столько веществ, что станет по физическим объемам равной взрослой особи Сеймес. «Что делать?» – нервничал он. «Станет взрослой, хорошо. Осознание останется прежним. Стоп!» Остановил он сам себя и приступил к анализу. Если объем увеличится, значит, увеличатся интеллектуальные кластеры. Их вместимость существенно возрастет, и усвоение материала пойдет быстрее, без опасения перегрузить пятиуровневое сознание. Отлично. Похвалил сам себя Вэй. Пусть растет. И дал команду Инку в течение трех месяцев поддерживать питательной ванне необходимую концентрацию веществ сообразно физическому объему диетессы. Ответ из Метрополии пришел только через неделю. Для Сэмис это было очень быстро. Такой ответ можно было квалифицировать как «мгновенный». В нем было одно «но». Никаких рекомендаций ответ не содержал. Руководство расы полагалось во всем на него, Вэя. Его подняли в ранге до аналитика представительства расы. Занимать такой пост мог только Сэймес, который смог спрогнозировать будущее расы и воплотить это будущее в жизнь. Рекомендаций не было, но вот вопросов оставалось много. Следи и Тессы готовили специальный центр, где собирались ее изучать. Вэя кольнула та неприятная новость. Сэймэс никогда не изучали друг друга. Это запрещалось планетарным уложением. Значит, они ее не воспринимают как Сэймэс. Что значит изучать? Все-таки это частица меня. Это равносильно тому, что если бы начали изучать меня. Это неприемлемо. Вэй быстро составил новое сообщение, где доложил о принятых шагах по развитию диетессы и приинформировал, что на планету она пребудет полностью взрослой, обученной самостоятельной особью. Поэтому ей не потребуется коррекция, и уж тем более изучение. Отослал информационный пакет, и покатился в отсек, где находилась диетесса. Вай понимал, какой шок вызывали его сообщения. И от хорошей жизни его сделали аналитиком всей расы Сеймос. В правительстве не было понимания о том, что делать. Он шесть лет назад, получив такое сообщение, тоже не узнал бы, что делать. Поэтому меня и назначили аналитиком расы Сеймос. Теперь я член правительства, и могу не только планировать осуществлять планы, но и принимать решения здесь и сейчас. Кроме меня, это никто не сделает. Очень хорошо одно. Я обозначил стратегическую цель для правительства — планета Земля — как приоритет на для сотрудничества. Но это только первый камень здания задуманного плана. Основная цель — снять заповедный режим Солнечной системы и ввести планету Земля в звездную ассоциацию. Он вкатился в отсек и взглянул на приборы. Они показывали нормальный режим работы питательной ванны. Етеза потребовала веществ 10 раз больше, чем полагалось особе ее возраста. Она увеличилась в размерах и продолжала увеличиваться. Вей сопоставил эти данные с нормальным течением взросления Сэймос. Получалось, что диетесса достигнет размера взрослой особи через один месяц. Что делать? Вновь запаниковал Вей. Нужно прекращать прием питательной ванны. А вместе с этим и рост диетессы. Или все же продолжать эту процедуру? Продолжу. В конце концов, чем больше объем тела, тем вместительнее сознание, тем активнее диетесса сможет в будущем противостоять трудностям и неожиданностям. Странно. Я ее воспринимаю не как самостоятельную особь. Как, впрочем, должен воспринимать. а как свое продолжение, как свое творение, как своего ребенка. Вот это да, для моего многоуровневого сознания это слишком. Вот он о влиянии нового вида. Но поделать с этим ничего не мог. Вы хотел, чтобы диетесса была самой умной и самой сильной. В общем, исключительной. Он смотрел на этот бликующий шар, как когда-то смотрел на надежду другими глазами. Глазами с человеческими чувствами. Насколько изменился? Насколько во мне сели человеческие чувства? Ведь диетесса – это продолжение надежды. Нет, не внешнее, внутреннее. Да, переписанное с неё сознание развивается по другому пути. Но это сознание надежды, это сознание связывает его в с ней, делая будущее общим, делая будущее доступным, делая будущее реальным. Я даже не представляю, что ты делал, если бы не было ДИТЭССы. Наверное, скучал бы, вспоминая и прокручивая произошедшие события. А теперь, а теперь я главный аналитик расы. Теперь я решаю, вернее, принимаю участие в планировании будущего расы. Теперь я ответственен за будущую судьбу своей расы землян, за жизнь Надежды там, на планете Земля, и свою частицу ДИТЭСУ, родившуюся в этом необозримом далеке. О таких мыслей вои преоб(@"дрился. Побыв рядом с ДИТЭСым, зарядился оптимизмом, мысленно потянулся к ней и ментально погладил на уровне сознания. В ответ пришла волна тепла и любви. Выростал бы, если бы не состоял из кристаллических структуры. В управляющем центре его ждал информационный пакет от правительства планеты Артроникс. Послание наполняло смятением по поводу такой быстрой эволюции диетессы, выражалось сомнение в полномерном развитии многоуровневого сознания, так как аналитических мощностей звездолета недостаточно для формирования полноценной личности. Предлагалось завершение обучения пройти на планете Артроникс в адаптационном центре последней стадии перед инициацией Сэймы с полноценную личность. Напуганный, растерянный, не знает, что делать. «Как взять под контроль ситуацию?» — думал Вэй. И счет информации сквозило страхом, или аналогом этого чувства. Страхом к кому? Ко мне, к диетессе или к ситуации вообще? Конечно, с драком ко всему этому комплексу не разрешимых для СМС вопросов. Могут ли вызвать непонимание ситуации, неадекватные меры, например, ограничение свободы диетессы, насильственное заключение в Центр по изучению инопланетной жизни? И сам себе ответил. Такая ситуация возможна. Хотя прецедентов тогда не было. Но все когда-нибудь случается в первый раз. Такой расклад Вэйу не понравился, и он начал составлять соответствующий ответ, которым сделал акцент, на полную безопасность и адекватность ДТС. Что же касается её обучения, то по прибытии на планету Артроникс она сдаст экзамены, инициирующие полноценную личный Семс правительству расы. Для её полноценного обучения просил постоянную связь с главным центром анализа и хранения информации, накопленной Семы за всё время их существования. Ответа не было 2 недели. А когда он пришёл, вы и понял, что одержал маленькую победу. Его назначили главным наставником ДТСы и предоставили все интеллектуальные ресурсы для обучения. Инициацию назначили по прибытии на планету. Её будут проводить высшие чины правительства с помощью аналитических и интеллектуальных систем. Вы не откладывая в долгий ящик, тут же послал запрос для активации информационных каналов, зная, как медиа на всё действуют, но на этот раз всё прошло идеально. Канал выделили сразу. Вы занялся проверкой баз данных, содержащихся в нём, и остался доволен. Это было то, что нужно. Доступ ко всему, что было в звёздной системе. Внутренний вы сомневался, сможет ли ДТ освоить такой объём. Ни один Сеймы не мог усваивать столько информации за такой короткий срок. Подготовки к пробуждению ДТ се время пролетело медленно. Вэй часто её навещал, проверяя внутренние энергетические структуры, всё было в порядке, даже более чем. Вэй слегка волновался, скоро конец релаксации. ДТ со по объёму стало в половину больше Вэ. Вэй ждал, не продолжится ли рост. Нет, не продолжился. Стабилизировался в этом объёме. Все приборы показывали завершение процесса релаксации. Пора, подумал Вэй, и задействовал процесс перехода к активной фазе пробуждения. Процесс перехода, занявший двое суток, наконец завершился. И ДТС, внутренне потянувшись, как человек, левитировал из питательной ванны, поднявшись в воздух, переместился к Вэю. Вэй стоял, не двигаясь, наблюдая это потрясающее для него зрелище. Самы не смогли левитировать без гравитационных генераторов, но у ДТС их не было. Однако вида не подал. Приветствовал ДТС в аудиорежиме. «Диэтесса, привет. С пробуждением. Как себя чувствуешь?» «Так, Вэй, как будто проспала крепким здоровым сном несколько часов. Мне даже снились сны. Правда, земные. Там я была человеком». «Сэймос сны не снятся. Они даже не знают, что это такое». «Вэй, хорошие сны — это прекрасно. Мне приснилось, что я возглавил расу Сэймос и сумел освободить землю от изоляции». «Отлично, диэтесса. Вот этим мы и будем заниматься с тобой. А сколько прошло времени с моментом его погружения в ванну?» Три месяца, диетесса. Сущий пустяк для Сэймос. Вэй, ты ведешь себя так, как будто что-то случилось. Случилось? Конечно, случилось. Я все расскажу тебе в управляющем центре. Диетесса неожиданно упала на пол. Что это? Почему я упала? Потому что ты летала. И села в воздухе. Вот это да. Я это могу? Можешь, если сделала. Отметь сознание — это то, чего Сэймос не могут. А люди могут. Вэй, ты прав. Где-то далеко в глубине сознания такая возможность присутствует. Некоторые люди могли левитировать, но не все. Возможно, в древности они могли это сделать свободно, а в процессе эволюции утратили такую способность. У меня, наверное, эта способность спонтанно активируется под воздействием необычных условий и обстоятельств. Ой, ничего себе, такая большая. Вы больше тебя. Это нормально? Нет, не нормально. Само твоё появление на свет не нормально. А значит, для тебя нормально? Спасибо, успокоил. Мы сознания огромны, но почти пусты. Мы жаждем знаний и действия. Дитесса, и то и другое уже приготовлено, но сначала диагностика у управляющем центре.